Звенели цикады и ржали лошади. Приутренний ветер хлопал краями шелковой палатки. Все двигалось, жило, а мы, слушая Старинова, замерли, и только сердца наши стучали призывно и нетерпеливо, как барабаны перед боем. Наш гость сам себя оборвал. Он заговорил другим тоном, тихо и значительно. За день до отлета к вам... «Я побывал в Москве у товарища Димитрова, а потом у секретаря Компартии Испании Долорес Ибарури. Они просили передать вам пламенный привет. Вы ведь, наверное, знаете от товарища Егорова, что на Северном Кавказе в наших отрядах действовали сотни испанцев-республиканцев. Все они, как и вы, стали минерами». Старинов неожиданно рассмеялся. «Хотите, расскажу забавную историю, как бухгалтер стал минёром. Егоров вскочил, прижал руку к груди. «Илья Григорьевич, прошу, не надо!» «Это почему?» «Ну, пожалуйста, вы ведь запретили мне говорить о радиоминах, взорванных вами в Харькове!» «Так ведь то секрет, государственная тайна!» Сноска. На встрече у Ковпака Старинов упомянул о минах возмездия. Что он имел в виду, я тогда не понял» и только позднее узнал, мина, заложенная под особняком фашистского коменданта Харькова генерал-лейтенанта фон Брауна и взорванная по радио, была именно такой миной. В годы войны, хоть и носились слухи о чудо-мине Старинова, на широких собраниях и в печати упоминать о ней не разрешалось. Только в шестидесятых годах запрет был снят. В газете «Известия» Писатель-партизан Авиди Горчаков напечатал отчерк «Тайна полковника Старинова». Недавно тот же автор выпустил повесть внимание чуда Чудо-мина». Правда, в повести действует полковник Маринов, но все, кто читал отчерк в известиях, догадываются, кто является прототипом главного героя книги. Вообще, то и дело появляются статьи, очерки и корреспонденции о непревзойденном мастерстве минно-подрывного искусства полковнике Старинове. Вот, к примеру, в югославской газете «Освобождение» автор одной из статей назвал Илью Григорьевича «Не больше, не меньше, как богом диверсий». Наиболее достоверный рассказ об организации и осуществлении харьковских взрывов по радио принадлежит Перу самого Старинова. Это было «Тайной». Военно-исторический журнал «1964 год. Номер 4». В том же году военное издательство Министерства обороны СССР выпустило книгу воспоминаний Старинова «Мины ждут своего часа». Это одно из наиболее ярких произведений военной мемуаристики из тех, что мне удалось прочитать. «А у меня тайна личная». Не скромничайте, Алексей Семенович. Начну издалека. В Испании я вместе с другим советским добровольцем, ныне генералом Хаджимом Суровым, учил самого Хемингуэя. Старинов обвел всех глазами и спросил, «Знаете, кто это такой? Вам что-нибудь говорит это имя?» Вскочил Володя Павлов, возбужденный кумысными парами, боясь, что его остановят или перебьют, Он дал скорострельную очередь. Эрнест Хемингуэй – это это один из лучших прогрессивных писателей Америки. Его романы «Прощай оружие!» «Иметь и не иметь» направлены против войн и против буржуазного бандитизма. Рассказы пишет, дай бог, и даже глубже. «Снега Килиманджаро», «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера» – это об Африке. Там он охотился на львов и носорогов. Всемирно известен, мог бы жить и не тужить. Но стоило Муссолини напасть на Абиссинию, Хемингуэй помчался туда как корреспондент, чтобы разоблачить фашистских агрессоров. А когда Франко поднял мятеж, Хемингуэй кинулся в Испанию, вступил в интербригаду и писал под бомбами гневные антифашистские статьи и очерки. «В эту войну...» Как только Гитлер напал на СССР, Хэм прислал нам, всему советскому народу, пламенный привет и заверил, что всем сердцем с нами. А совсем недавно мы с нашим главным радистом Толей Маслаковым услышали, что этот знаменитый писатель переоборудовал собственную моторную яхту в торпедный катер для охоты против немецких подводных лодок. Набрал экипаж из ветеранов и выходит с ними в Атлантический океан. Кажется, всё?